Это вообще редчайший случай, который в природе почти не встречается. Он существует только теоретически. Именно природно обогащенный уран. А вот тут в Сибири он даже есть, правда, один раз мне попался. Вот бери хоть сразу и ракеты делай. Да вы что, правда? Прямо уран даже? Я действительно удивился. Да, правда. Но это, правда, давно было, в советское время еще. И даже более того, прямо вообще, практически в открытом виде он тут есть. На горе Сухой мы его тогда случайно нашли, по сопутствующим металлам. Там, в этой горе Сухой, имеются залежи металлов никелевой группы, в том числе золото, ванадия, а это верные спутники урана. Мы потом вызвали специалистов СКГБ, Они тогда там излучение замерили. Оказалось, что оно там в десятки раз превышало все нормы, а может и в сотни. Нам-то не сказали, нас сразу оттуда КГБ завернуло из того района вообще. Так что вот такая она Сибирь, матушка, богатейший край. Я стоял в шоке. У меня даже поначалу отнялась речь. Я даже подумал, что мне это все послышалось. Я переспросил даже. Семен, как вы сказали, в горе сухой уран? Да, есть тут недалеко от Минусинска гора такая, сухая называется. Вот она практически полностью состоит из урана. Его там очень много, это я вам как опытный геолог говорю. Только вот государство у нас, разгильдяя одни. До сих пор разработки урана там не ведутся. Я об этом нигде не слышал. Семен, а вы давно были в окрестностях этой горы? до да лет 15 как. С тех пор, как мы уран там нашли, мы этот район вообще не трогаем. Обходим стороной. Он и на картах, на всех наших геолого-разведывательных отмечен. А что? Ничего, Семен. Я находился в прострации. Говорил как бы вроде сам себе. Там просто люди сейчас живут на этой горе, осваивают ее. Да вы что? Это невозможно. Там же находиться опасно для жизни. Там все счетчики зашкаливают. Кто разрешил? Не может этого быть. Может, Семен. Я сам там был только вчера. Там находится секта. Это неслыханно. Вы понимаете, там жить нельзя. Там находиться нельзя. Я ведь в геолога геологоразведке всю жизнь, сразу после института еще, по распределению. Я тайгу знаю как свои пять пальцев. В горе Сухой огромные залежи высокообогащенного оружейного урана. Уран там в очень больших количествах. Гора — это только вершина всей породы. А порода урановой руды уходит еще на километры под землю. Если там живут люди, то это смертники. Я-то понимаю, но вот сектанты... Я обязательно доложу это своему начальству и завтра на конференции в Москве. Это невозможно. Если там живут люди, их нужно немедленно оттуда убрать. Это же не шутки. Вот до чего разгильдяйство дошло. Это немыслимо. Согласен с вами, Семен, это ужасно. Я, конечно, ему ничего не рассказал про расследование и что я был тут именно по делу, касающемуся этой секты. Да мне и не до этого даже было. Я был просто в полуобморочном состоянии от такого неожиданного рассказа этого геолога. Я находился просто в шоке. Уран. Высоко оружейный. Вот в чем дело. Вот что стояло за этой сектой. И вот ради чего это все. Вот зачем тороп оккупировал эту гору и для чего была создана на ней секта. Теперь было даже не важно, кто те люди, которые стояли за Виссарионом. Теперь было ясно, что это было. А люди, которые стояли за торопом, теперь уже ясно были не государственные. Это были именно заинтересованные лица в этом самом Уране. И судя по всему, именно они его и спонсировали грантами из-за рубежа. Вот оно.